Перстен Чен. Подделком. Посвящается бабушке. Часть первая. 1. Первое, что я отметила глаза. Огромные, как у анимешного персонажа, с большими тяжёлыми веками, искусно накрашенными в сложных медных тонах, обрамлённые нарощёнными ресницами премиум-класса, густые и мягкие, как мех норки. Потом волосы, гладкие, но пышные, с подавшей до середины груди тугими кольцами, и кожу, безупречно чистую и очень белую. И одежду, роскошную шелковую блузку, лабутены. И, наконец, сумку, огромную сумку Биркин 40, классического оранжевого цвета. Тогда я не знала всех подробностей, но, как большинство людей, понимала, что такие сумки абсурдно дорогие и абсолютно бесполезные. Всё это из-за того, что женщина, стоявшая в дверном проёме кофейни по соседству от моего дома, выглядела очень богатой. Богатой, как туристы из Азии, как китайцы с материка, богатой, при богатой. Конечно, я была удивлена. За те почти 20 лет, что мы не виделись, она изменилась так, что уже вообще ничем не напоминала мою соседку по общежитию в первый год учёбы. У неё даже голос изменился. В Стэнфорде у неё был сильный пивучий акцент. Каждое слово, которое она произносила, закруглялось на конце, как лист латука. Ей не удавалось смягчать звук з. Он выходил грубым: зебра, зелень. Теперь я бы далеко не сразу поняла, что она из Китая. Когда она назвала свою фамилию по телефону, она прозвучала почти как Фэн. Ава, а это ты? «Это Винни Фэнк». С какой стати она вообще захотела со мной пересечься? Где она взяла мой телефон? Теперь-то я могу предположить, что она велела своему частному детективу вычислить мои данные, но когда я у неё спросила, она беззаботно ответила. «Ой, да просто нашла тебя в списке выпускников». Я не стала расспрашивать подробнее. Я согласилась выпить вместе кофе лишь потому, что мне было любопытно посмотреть, что с ней стало. Она так резко бросила колледж в середине первого учебного года. Никто из моих друзей с ней не связывался, в соцсетях её не было во всяком случае под настоящим именем. Время от времени до меня доходили слухи, что она вернулась в свой родной Сямэнь и закончила учёбу там, что она перебралась в Вирджинию ухаживать за больной тётей, что вышла замуж за американца и почти сразу развелась. Подруга моей подруги говорила, что наткнулась на Винни в Лос-Анджелесе во время экскурсии в дорогую частную школу с полным погружением в китайский язык. Там, по всей видимости, в Винни преподавала чистописание. Женщина в дверном проеме меня увидела. «Ава!» — воскликнула она и помчалась ко мне, распахнув в объятия одну руку. Раскинуть другую я мешала увесистая «Биркин». Работники кофейни взглянули на неё с ленивым любопытством, может быть, приняв её за кого-то из инвесторов, а потом вновь уткнулись в свои экраны. Я постаралась одеться получше, сменила привычные легинсы на нормальные штаны на молнии, нанесла консилер под глаза. Но сейчас я чувствовала себя заурядной, как коричневый бумажный пакет. Вене заказала двойной эспрессо и, взяв чашку и блюдце кукольного размера, подсела ко мне. Первым делом я спросила, что привело её в Сан-Франциско, и она ответила, что она тут по делам, производство сумок, таска смертная. И Рассейн отмахнулась, продемонстрировав кольцо вечности, унизанное изумрудами и сапфирами. Кольцо из золота или платины, по кругу украшенное драгоценными камнями. Подумать только, я оставила дома обручальное кольцо, чтобы не показаться слишком броской. "Вижу, ты удивлена, почему я позвонила", сказала она. Она объяснила, что её близкому другу в Китае понадобилась пересадка печени, и он хочет, чтобы операцию провели в США. Мой муж ведь хороший хирург. Могу я дать его контакты? Конечно, она понимает, что он очень ценный специалист. Ещё раз. Мы 20 лет не общались. Неправильно истолковав моё выражение лица, она сказала: "Я понимаю, после выборов трансплантаты для иностранцев почти не достать". Но, пожалуйста, твой муж ведь может просто поговорить с моим другом. Ладно, пообещала я. Передам Оли. Она рассыпалась в благодарностях, а потом сказала: "Ну а как ты вообще, Ава? Расскажи мне всё, мы столько лет не общались". Я быстренько пробежалась по списку, пока она усердно делала вид, что частный детектив ей всё это не сообщил. Муж Оливии, о котором она, судя по всему, уже немного знает, Наполовину француз, наполовину американец. Женаты 4 года. Малыш Андрей, 2 года. Хочешь посмотреть фото? Вот он в нашем саду. Да, мы живём на этой же улице, чуть правее. А с работой как? Я дала стандартный ответ. Оставила юридическую фирму, когда родился Андрей. И теперь работаю из дома, так удобнее, в балансе и всё такое. Пока я говорила, я изучала её лицо, пытаясь понять, что изменилось. Конечно, пластика век Сильная подтяжка лица, включая лазерную хирургию и микротоковую терапию. Качественное наращивание волос, дизайнерская одежда. Но дело было не только в этом. Сидя напротив меня, прихлёбывая кофе из крошечной керамической чашечки, Винни выглядела спокойной, расслабленной, выглядела как человек, который вписался в этот мир. Что произошло с той полноватой серьёзной девочкой? которая вошла в нашу комнату, таща за собой пару потёртых ядовито-розовых чемоданов, набитых, как потом выяснилось, акриловыми кардиганами и плохо сидящими брюками из полиэстера. С этой самой минуты стало ясно, что мы не подружимся. Почему, спросите вы? По обычным стереотипным причинам, которые так важны для подростков. Она была неловкой, нелепой, запуганной, страшно запуганной. только что с корабля. Нет, я тоже тогда была не особенно крутой, но мой случай был не критичным. Я понимала, что хорошие друзья по колледжу меня исправят, а плохие утянут на дно, и что у меня лишь крошечный клочок времени, чтобы сделать правильный выбор. Понимаете, детектив, мне тогда казалось, что я всю жизнь ждала возможности попасть в Стэнфорд. Я выросла в пригороде Бостона, в Ньютоне, и если вам интересны подробности, И была тихой зубрилой, которую никто не замечал. Ну, то есть, учителя, конечно, замечали, потому что у меня были отличные оценки, но постоянно меня путали с Розой Ши, моей такой же тихой зубрилой подругой. Ещё несколько похожих на нас ребят со мной дружили, но для всей остальной школы, для нормальных её учеников, я была невидимкой. Хотите пример? Однажды брат приехал домой на каникулы, мы пошли за мороженым, И наткнулись на Митча Паульсена, его бывшего партнёра по теннису. Парни пожали друг другу руки, похлопали по плечам, ну и я помахала рукой этому Митчу. И клянусь вам, лицо Митча ничего не выражает. Гейп ему говорит: "Это Ава, моя младшая сестра". А Мич отвечает: "Очень приятно, рад познакомиться". Рад познакомиться. Я видела больше десятка их матчей. Я знала, с кем Мич встречался в выпускном классе и с кем встречался до этого, а он вообще понятия не имел, кто я такая. В Стэнфорде было полным-полно таких, как я. Я купила себе контактные линзы, я отрастила волосы до такой длины, чтобы можно было заплетать их в косы. Я хотела, чтобы меня заметили, и если мне не досталась в соседке по комнате высокая спортивная блондинка, я не собиралась позволить той, которая мне досталась, встать у меня на пути. В свою защиту скажу, что я старалась не быть с ней негодкой. Я скрывала своё раздражение и отвечала на её бесконечные вопросы. В основном стандартные, типа где взять студенческое удостоверение, какой пароль от общей почты. Но помимо этого, у неё была отвратительная привычка путать меня со своим карманным словарём. Она по минутно спрашивала, что значит то или иное непонятное ей слово, вроде двойственность, соответствие, Счастья. С учётом того, что большая часть нашего общения в колледже сводилась к её просьбам о помощи, мне, наверное, не стоило очень уши удивляться тому, что она и теперь попросила помочь с операцией её друга. Остаток дня она сыпала меня комплиментами. Говорила, например: "Не удивлена, что у тебя такой талантливый и такой красивый муж". И всегда знала, что у европейцев и азиатов получаются самые чудесные дети. И Из всех девчонок в колледже я больше всех завидовала тебе. Растаяв от её лести, я не сразу поняла, что уже попалась на крючок. С самого начала, ещё когда совершенно её не дооценила. Винни изображала интерес к истории нашего с Оли знакомства, когда воздух пронзил крик, который я ни с чем не спутаю. Я повернулась на этот крик вслед за мной Винни и другие посетители. На тротуаре у кофейни лежал на спине мой Анри с красным от ярости лицом. Рядом с ним на корточках сидела Мария, хране её Господь, и что-то пыталась ему втолковать со спокойной решимостью во взгляде. На долю секунды мне захотелось сделать вид, что я тут вообще ни при чём. И прежде чем вы обвините меня в бессердечности, детектив, хочу заметить, что его истерики не прекращались почти никогда. Двое мужчин в стельных очках, сидевшие за соседним столиком, обменялись ухмылками, и я объяснил Винни, что этот везжащий ребёнок мой выбежал за дверь. Что случилось, спросила я Марию, склонившись над сыном, бешено дрыгавшим ногами. Он приоткрыл один глаз, увидел, что это я, и продолжил завывать. Мария вздохнула. Ничего, как обычно, бедняжечка. Я погладила потные волосы Анри. Ну, булочка моя, что такое? Расскажи маме, что не так. Но рассказать он не мог, и в этом был корень всех наших проблем. В возрасте 2 лет он был вдумчивым и глубокомысленным человеком. Больше всего на свете он стремился передать свои чувства, для описания которых у него не было языка. И кого из нас это бы не расстроило. Так что ему приходилось раздражаться истерикой по самым безобидным причинам. Посадили в коляску, вытащили из коляски Схватили за руку, чтобы перевезти через дорогу, вытерли полотенцем после купания. Что угодно могло вывести его из себя. В первые несколько лет жизни он так много орал, что постоянно хрипел. «Нет-нет, мой ребёнок полностью здоров». Сейчас он чувствует и ведёт себя намного лучше, пусть даже его голос по-прежнему, как у маленького рода Стюарта. Британский певец родился в 1945-м. Занимает 32-е место в списке 100 величайших певцов по версии журнала «Джи». Это даже довольно мило, правда. Но в тот день мой сын продолжал визжать, пока мы с Марией повторяли весь наш репертуар трюков. Гладили ему животик, потирали макушку, щекотали предплечья, сводили и разводили ноги. Женщина, выгуливающая золотистого ретривера, сочувственно закудахтала. Мне не велело паре мальчиков-близнецов перестать пялиться. Единственное, что можно было сделать, сесть на корточки и издавать успокаивающие звуки, которые воспринимались им как белый шум. Какой-то время спустя Андрю устал. Его пинки стали менее неистовыми, мышцы лица ослабли. Я протянула руку и пощекотала ему живот, чего иногда было достаточно, чтобы помочь ему окончательно расслабиться. Но не в этот раз. В тот момент, когда мой палец коснулся его мягкого животика, его челюсть отвисла, и он издал душераздирающий крик. Плач снова разразился в полную силу. Я вновь села на корточки и уже собиралась сказать Марии, чтобы она подняла его с тротуара и, как может, тащила домой. Но тихий, тёплый голос за моей спиной запел китайскую детскую песенку. «Льэнг жи лао ху, льэнг жи лао ху, «Пао-де-куэй, пао-де-куэй». Обернувшись, я увидела, что Винни стоит согнувшись, положив руки на колени, и сосредоточенно напевает о двух тиграх, одном без глаз, а другом без хвоста. «Джэн-си-квай, джэн-си-квай». Я узнала мелодию. Мы это пели в начальной школе на уроках китайского. Плач внезапно прекратился. Не переставая петь, Вениоо цепила пушистый серый брелок с ручки Birkin. Не давай ему, он тебе не вернёт, выдохнула я. Но она притянула меховый клубок Анри. Надеюсь, это не настоящая норка, пробормотала я. Анри сжал шарик и пискнул от удовольствия. Густая струя слюны упала на мягкий мех. О, господи, воскликнула я. Вени рассмеялась и потрепала Анри по голове, и тот сладко заурчал. Это тётя Винни, сказала я. Скажешь ей спасибо. Он вытер мехом слюнявые губы. Я объяснила Винни, что хотя он всё понимает, он пока не говорит. И Оли объясняет эту небольшую задержку тем, что он станет билингвом. Какой умный мальчик, сказала Винни. Мне было стыдно возвращаться в кофейню, так что когда Мария каким-то чудом умудрилась без происшествий усадить Анри в коляску, я предложила пойти к нам. У нас дома Венни тут же уселась за пианино и сыграла Ты мигай, звезда ночная, напевая на китайском. И ей шань, ей шань, льян гджинг гджинг. И Учан Ри показывать мигающие звёзды его пухлыми маленькими лапками. У меня защепало в глазах. Прошло всего полгода, как не стало мамы. Она должна была научить Анри китайскому. Она растирала мне спину и говорила, что это нормально. уставать так, чтобы вырубаться, когда чистишь зубы. Она отговаривала меня от того, чтобы посадить Анри на строгую диету из лосятины и оленины, когда я во всём винила гормоны и антибиотики. Винни заметила слезу, бегущую по моей щеке, и убрала руки с клавиш. Что случилось, Ава? Анри подёргал себя за мочку уха, сигнализируя о начинавшем нарастать волнении. Ничего, продолжай. Она опустила руки на колени. В Опале Андри, начавшись с низкого грудного рычания, стал набирать силу, поднимаясь по шкале до полной полицейской сирены. "Мария", позвала я. Няня выбежала из кухни, вытирая руки о джинсы, подхватила Андри и потащила в спальню. Я взяла салфетку и вытерла щёки. "Оли говорит, что это фаза". "Конечно", сказала Винни. "Все малыши такие". Я не хотела, чтобы она подумала, будто я плачу из-за сына, поэтому рассказала ей о маминой смерти. Она зажала рот рукой. Она помнила мою маму, которая когда-то раз приезжала в Стэнфорд. О, Ава, мне так жаль. Она, наверное, была такой чудесной бабушкой. Я сказала ей, что первые 3 месяца жизни Анри она жила с нами в одной комнате. Она просыпалась каждый раз, когда нужно было его кормить, меняла бесчисленное количество подгузников. Обещала мне, что когда-нибудь он перестанет плакать. Она упала замертво. По-другому это не описать. На беговой дорожке в спортивном зале. Внезапная остановка сердца. 69 лет, худая как гончая и даже простудой почти не болела. Вопли сына сменились прерывистыми рыданиями. Морковый брелок вини лежал на ковре, серый и мокрый, как подарок от кошки. Наклонившись, чтобы поднять его, Я заметила выбитое на металлическом зажиме слово "Фенди". "Вот, блин", сказала я. "Ничего страшного. Оставь себе, пусть Андрей играет". Как только она ушла, я стала искать в интернете такой же брелок, чтобы возместить ущерб. И угадайте, сколько он стоил? 600 баксов. Само собой я решила ничего не компенсировать. В следующий раз, когда у Андри случился приступ Я помахала об слюнявленным шариком перед его лицом. Он рассердился, оттолкнул брелок и продолжал кричать. После этого Винни давала мне знать всякий раз, когда приезжала в Сан-Франциско из Лос-Анджелеса. По её словам, она регулярно приезжала сюда по работе, поэтому часто останавливалась в отеле Saint Regis в центре города. Я была впечатлена. В последний раз, когда я смотрела, сколько там стоят номера, Они стоили 700 баксов за ночь. Учитывая всё, что я сказала до этого, вы должны быть задаётесь вопросом, почему на этот раз я так охотно с ней подружилась. Что ж, признаюсь. Сначала я была ослеплена её богатством и красотой, и её чрезвычайной самоуверенностью. Я полагаю, что в каком-то смысле я так и не выросла из студенческих штанишек, и по-прежнему хваталась за крутых друзей, как за спасательные круги. Но была и более глубокая причина. Она заключалась в том, что никто, кроме моей мамы, не мог успокоить Анри, и я была в отчаянии. Сын по-прежнему просыпался каждые 3 часа или около того, а это означало, что я уже 2 года не могла позволить себе целую ночь спокойного сна. Днями напролёт я пялилась в экран ноутбука, изучая специальные диеты для подавления истерик. Пока решительная Мария возила Андре с терапией сказками на уроки музыки и в парк. На той неделе, когда позвонила Винни, мне прислали 8 фунтов бизоньего мяса из Висконсина, и все они были спрятаны в потайной морозильной камере в гараже, потому что Оли питал особое презрение к лженауке о питании. И правильно. Я думаю, мы все согласимся, что мое поведение было неуравновешенным. О И, кстати, об О'Ли. Я говорила, что он правильно сделал, когда перешел из университета Калифорнии в Стэнфорд. Несомненно, звездный шаг к карьере. Но к тому же бесконечно долгая поездка на работу вдобавок к бесконечно долгому рабочему дню. А это означало, что О'Ли не успевал вернуться домой к тому времени, когда Анри надо было укладывать спать. Так что, как и всякая перегруженная молодая мама, Я была благодарна Винни за помощь. Олли был рад услышать, что Анри полюбил мою бывшую соседку по комнате, но как и вы, не мало удивился, что мы так резко сдружились. Единственное, что я рассказывала ему о Винни, историю скандала с академическими тестами. Полагаю, вы уже в курсе? Нет? Что, вообще нет? Ясно. Да, наверное, это логично. Вряд ли Стэнфорд очень уж распространялся. Это было в 2000 году и мало чем отличалось от недавнего инцидента с теми голливудскими воротилами, которые подделывали результаты академических оценочных тестов, чтобы отправить своих детей в лучшие высшие учебные заведения, за исключением того, что в том случае преступниками были граждане Китая. По сообщениям прессы, правоохранительные органы США обнаружили пекинскую компанию, которая нанимала опытных доверенных лиц В основном китайских аспирантов и студентов для сдачи тестов вооружала их поддельными паспортами и отправляла на сдачу вступительных экзаменов вместо богатых абитуриентов-китайцев. Правоохранительные органы конфисковали документы компаний и обнародовали информацию, а университеты быстро отреагировали. Троих китайских студентов исключили из Гарварда, одного из Йельского университета. двоих из Массачусетского технологического института, а ещё нескольких из Пенна, Колумбийского и Корнелльского университетов. И клянусь вам, никто не писал статей в защиту этих ребят, изображая их невинными жертвами, которые не должны нести ответственность за преступления своих родителей. Нет, когда дело дошло до иностранных студентов, всеобщим желанием было выгнать этих негодных китайских мошенников из наших колледжей. Я помню, как стояла у фонтана на Уайт-плазе с ребятами с семинара, и корпела над свежими номерами Стэнфорд Дейли, а потом вернулась в свою комнату и обнаружила Венни в слезах, беспорядочно кидавшую свитера и футболки в свои розовые чемоданы. Она сказала мне, что у её отца был инсульт, в тот вечер ей надо было улетать, а на следующей неделе начинались экзамены. Я сказала ей, что мне очень жаль. и свернула свой номер Дейли плотным квадратом. «Ты же сказала методисту?» — спросила я. Собрав носки в охапку, она ответила, «Сейчас я не в силах об этом думать». Я предложила сама повестить её преподавателей, и она улыбнула сквозь слёзы и поблагодарила меня. В день последнего экзамена я получила письмо от Винни. Её тётя прилетала из Вирджинии, чтобы помочь ей собрать остальные вещи. Винни уходила из колледжа. Она не объяснила, почему. Само собой, весь колледж считал, что в Винне мошенница, что за нее сдал экзамены кто-то другой. Джоанна Трен и Карла Коэн, с которыми я дружна до сих пор, только и говорили, что о грамматике в Винне бесконечно далекое от совершенства. Она путала мужской и женский род, настоящее и прошедшее время забывала об окончаниях глаголов. Очевидно, она не могла сдать даже устные оценочные тесты, не говоря уже о том, чтобы написать сложные сочинения. Девчонки восприняли поступок Ивники как личное оскорбление. Джоанна стучала кулаком по хлипкой стене общежития, возмущаясь, что ей пришлось трижды пере сдавать экзамен, чтобы набрать нужный балл, а дети богачей просто отстёгивали деньги и всё. Я тоже не сомневалась, что Винни мошенница и что она выдумала папин инсульт. Но я не злилась. Если я что и чувствовала по отношению к ней, то только жалость. Может быть, потому что я видела, как она старалась. Может быть, потому что я знала, что она вовсе не из богатой семьи. Её родители не были высокопоставленными чиновниками, как предки Гарвардской золотой молодёжи. Её отец был директором средней школы, мама секретаршей. Она смогла оплачивать учёбу только потому, что выиграла государственную стипендию, а тётя из Вирджинии присылала ежемесячные чеки. При этом она по вечерам продавала кофе в киоске напротив библиотеки, по выходным подрабатывала няней и репетитором. Она выбирала курсы и лекции, исходя из количества необходимых книг, по возможности записывалась на те же курсы, что и я, чтобы брать книги у меня. Она ставила себе будильник на какую-то несоответную рань, и к тому времени, как я просыпалась, уже доделывала домашнюю работу, чтобы я спокойно читала книги и не злилась на неё. На следующий день после того, как я получила письмо от Винни, пока Карло, Жуана и остальные праздновали конец учёбы, я отощила несколько коробок из мусорного бака за книжным магазином и упаковала оставшиеся вещи Винни. Когда её тётя и дядя появились у нашей двери, они были ошеломлены тем, что я сделала. В знак благодарности они пригласили меня на ужин. Винни меня так и не поблагодарила. у неё всякого сомнения, у неё было слишком много других забот. Говорила ли я Свини по поводу экзаменов? Нет, не вижу смысла, зачем поднимать эту тему спустя столько времени. Она заплатила за своё преступление тем, что ей пришлось оставить колледж, чего нельзя сказать о голливудских мальчишках.